Глава 14 Деревянная лестница, ведущая на второй этаж, скрипела под ногами. С каждым шагом я все ближе был к тому моменту, когда мне предстоит произнести очень мощную речь, дабы не быть отправленным на постоянное место службы на побережье какого-нибудь моря. Карское бы прекрасно подошло в моем случае. «Пистолет можно убрать», — сказал я охраннику, который тыкал мне стволом в спину. «А вдруг сбежишь?» – ухмыльнулся тот, и его шутку подхватили двое других моих конвоиров. «Сомневаюсь, что в меня бы стреляли в случае бегства, но потешить самолюбие охраны можно». «Со второго этажа безболезненно спрыгнуть вряд ли получится. К тому же слева и справа ни одного окна. Пока проберусь в комнату, получу пару десятков граммов металла в затылок и спину». Обрисовал я развитие событий, если бы решился сбежать сейчас. «Верно мыслишь», — сказал охранник, идущий впереди меня. Меня завели в большой просторный кабинет со множеством фотографий и большим столом посередине. К нему примыкал еще один, за которым вполне можно проводить совещание. Сейчас же он полон различных бумаг, и списанных ручками. Несколько стульев вдоль стены, кожаный диван и старый приемник рядом с рабочим местом. «Пора бы уже Павлу Степановичу его и на телевизор заменить». На стене большая карта СССР, портрет генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева и несколько фотографий. Есть и фронтовые. Большой сейф в углу, телефон красный, желтый и еще несколько аппаратов для связи. И, конечно же, это не был бы кабинет главкома ВВС, если бы здесь отсутствовали самолеты. Павел Степанович стоял напротив карты. Как только я вошел, он повернулся в мою сторону и грозно осмотрел меня сверху вниз. Высокий статный военачальник, одетый в серый тонкий свитер и спортивные штаны, начал приближаться ко мне. Дверь на балкон была открыта, впуская свежий воздух весеннего леса. Эта прохлада в столь накалившейся обстановки была очень кстати. Главный маршал грозно смотрел на меня и пыхтел. «Столь суровым взглядом и сопровождающимся дыханием, кажется, пытается задавить меня, так сказать, всем своим авторитетом. Вот только не первый раз я уже перед Павлом Степановичем стою и это давление переношу проще. Мне даже кажется, что я более спокоен, чем его охрана, а у них-то капельки пота выступили на лбу». И тем не менее сердце в груди забилось сильнее». Кутахов — человек эмоциональный, по-хорошему дерзкий и ершистый. Это если верить воспоминаниям его близких и подчиненных. Павел Степанович подошел ко мне вплотную. «Ожидать сейчас можно что угодно. Такими огромными ручищами он может мою голову пару раз провернуть или надавать под затыльников. «Ты кто такой?» Громко сказал Павел Степанович и трижды прилично хлопнул меня в грудь. «Насколько помню, это стандартный жест одобрения Кутахова. Странно выглядит в отношении меня. Окрестили-то террористом?» «Товарищ главный маршал!» «Ты посмотри на него!» Перебил меня Павел Степанович, указывая на черный штурманский портфель. «Только не говори, что летчик!» Я и сам только заметил, что стою со своим штурманским портфелем в руке. «Так точно, летчик-истребитель!» Сказал я и потянулся во внутренний карман за документами. «Ох и медленная же охрана у Павла Степановича! Я уже успел рук почти вытащить, и они только дернулись!» «Да что вы тут помпажируете!» Иронично заметил Кутахов. «Хотел бы убить, взорвал бы и себя, и нас всех!» «Он с портфелем даже вошел в мой кабинет». «Да, так себе секьюрити у маршала». Кутахов взял оба моих удостоверения, проверил и отдал мне их обратно. «В Афганистане был, я смотрю». «На чем летаешь?» — спросил Павел Степанович. «Миг-21 и Миг-29, товарищ главный маршал». «Понятно». «Так что нужно-то тебе, родин сын Сергея, а?» Пока я рассказывал свою историю и делился мечтой об испытателях, маршал продолжал оставаться суровым. Прохладный воздух с улицы не мешал ему быть багровым. «Все же от самого факта столь дерзкого поступка в моем исполнении отойти маршал никак не мог». «И что ты мне предлагаешь, Старлей, чтобы я решил твой вопрос? Думаю, что лучше своих командиров знаешь, что тебе делать!» «Товарищ главный маршал, меня не пропускает только начальник центра. Говорит, что ему самому люди нужны». «Значит, нужны! Люди везде сейчас нужны!» Громко сказал Кутахов и положил мой рапорт к себе на стол. «Хотите в теплое место, в тылу отсидеться, а поработать в войсках?» «Чего молчишь?» «Товарищ главный маршал, а если бы у вас был такой шанс?» «Ты меня к себе не приписывай!» Погрозил мне кулаком Павел Степанович. «И не собирался, но своего шанса вы бы не упустили, иначе бы сейчас передо мной стоял другой главком!» Кутахов едва сдержался от моей дерзкой прямолинейности. Охрана его вовсе уже стояла около двери, уходя из эпицентра гнева начальника. — Целеустремленный, значит, и шанса своего не упустишь. — Никогда, товарищ главный маршал! — Тут на рапорте стоит резолюция твоего начальника центра обратиться через три года. — Чего же не подождать? — Ждать плохо, а догонять еще хуже! — громко ответил я. — Да не кричи ты! — махнул рукой Кутахов и пошел кувшину с водой. «Как ты сказал до этого, сможешь научить летать самолеты?» «Новые самолеты, товарищ главный маршал», — ответил я, но главком иронично улыбнулся, как бы намекая, что это все лирика. «Не вы ли говорили, что советские соколы должны быть вооружены лучшим оружием в мире?» «О, как! Ха-ха-ха! Подготовился! Мне лицо твое почему-то знакомо. Виделись уже?» «Так точно! Вы были с проверкой в Белогорском училище, при вас выполнял полет на тренажере МиГ-21», — ответил я. Я в подробностях пересказал ему нашу предыдущую встречу. Тогда Павел Степанович лично давал мне вводный на отработку отказов и предельных режимов полета, даже похвалил после задания. много вас таких по всему Союзу, всех не запомню», — ответил Кутахов, подойдя к столику с кувшином и налил в стакан воды. «Но то, что задачу выполнил мою, хорошо. Я простые задачки не задаю. Ладони вспотели тогда?» «Еще как!» «О, это хорошо. Вот что значит летная работа. Она, она трудная», — сказал Павел Степанович, отпил воды и подошел со стаканом к открытой двери балкона. «А испытательная работа еще труднее, товарищ главный маршал!» «Знаю», — произнес Кутахов, допил воду и вернулся к столу. «Вот что, сынок, забери это с собой!» Протянул он мне мой рапорт. В горле пересохло, а по коже побежали мурашки. «Неужели не получилось достучаться до главного маршала?» Я медленно поднял руку и потянулся к желтой бумаге, которая так и не увидела спасительной подписи знаменитого начальника. «Я тебе так скажу, сынок. Ты отдавал себе отчет, что, придя сюда, поставил на карту все. Понимал, что выйдя из этого дома, ты можешь вообще больше не увидеть ни одного самолета в своей жизни. Понимал, товарищ главный маршал? И стоит оно того, чтобы идти к этой своей мечте? «Стоит, товарищ главный маршал», — ответил я и забрал рапорт. «Стоит, когда ты голодаешь, когда сидишь на гауптвахте, когда работаешь в поте лица, когда воюешь». «Довольно!» «Как человек я тебя понимаю, и вот так же бы стоял на этом самом месте, зубами цепляясь за свой шанс. И не ждал бы другого момента». Выдохнул Павел Сергеевич. «Похоже, что есть надежда». «А вот как главкома ВВС, меня желания и мечты не интересуют. Есть задачи, которые должны выполняться». «Тобой в своем полку, мной в больших кабинетах и на учениях», сказал главный маршал и пошел к большому лакированному шкафу с книгами. «У человека должна быть мечта, сынок. Увести его!» И как серпом по одному месту. «Вот теперь, кажется, ты, Сергей, приплыл окончательно». В некой прострации я спускался по лестнице, не обращая внимания на шептание за своей спиной. Выйдя на улицу, я погрузился в некое уныние. Мир какой-то стал тусклый после этого разговора, и даже пролетевший высоко в небе реактивный самолет не заставил меня посмотреть вверх. «Что ж, теперь мне предстоит возвращение и дальнейшая служба в Асмоне. Не так все плохо, но хотелось бы попасть туда, где все неизведанное, где ты в авангарде и на том самом острие реактивной авиации, где летают дальше, летают выше и будут лететь быстрее всех. А ведь есть желание сейчас взять, вернуться в дом и попробовать еще раз уговорить, но это неправильно. По отношению к главному маршалу, герою Советского Союза и главкому ВВС, это будет проявлением неуважения». Лучше я спокойно попытаю счастья в следующем году. Скорее всего, получу ту же самую резолюцию на рапорте, что и сейчас. Вот только к главкому я уже не поеду. Он тогда точно меня вышвырнет на какое-нибудь побережье. Наверное, Карского моря. Сделав пару шагов за ворота, я остановился, чтобы посмотреть еще раз на балкон главного маршала. В доме раздался какой-то крик и послышался топот по деревянному полу. Очередная срочная задача, видимо, прилетела для подчиненных Кутахова. Я повернулся и зашагал прочь. А из дома донесся знакомый громогласный голос. «Я сказал назад его! Живо!» — донеслось до меня. Из дома выбежал один из охранников, спотыкаясь на ходу. «Задержи его!» — кричал он, указывая на меня. «Блин, может, кто-то что-то украл и на меня повесить хотят? Бежать-то, конечно, нельзя». «Стоять!» — громко крикнул мне охранник у ворот. «Стою!» — спокойно сказал я и повернулся к этому толстяку, что трусцой бежал ко мне. «Что там случилось?» «Пошли! Вернуть тебя, сказали!» — ответил он мне и, подхватив за локоть, повел к дому. На зеленой лужайке меня перехватил выбегавший охранник и повел дальше. «Может, объяснить, что происходит? Главком меня отпустил». «Да не знаю, сказали вернуть», — ответил охранник. «Совсем непонятная ситуация. О чем же со мной хочет поговорить Кутахов? Ха, неужели решение свое поменял?» Вернувшись к Павлу Степановичу, он скомандовал всем выйти, оставшись со мной один на один. После этого главком продолжил смотреть на меня сердито и засеменил по кабинету, держа руки за спиной. «Товарищ главный маршал!» Начал я представляться, но Кутахов взмахом руки прервал меня. «Просто главком, так проще звучит», сказал Павел Степанович и подошел к черно-белой фотографии, где он на фоне аэрокобры. «А на другой фотографии тоже Кутахов, только рядом с ним парень в звании лейтенанта». Взглянув на эту фотографию, главком улыбнулся и повернулся ко мне. «Фома Кривошеев», — кивнул на лейтенанта. «Он командир звена был в моей эскадриле. Войну в Карелии воевали вместе». «Это он вас прикрыл, протаранив самолет немцев?» — спросил я. Павел Степанович несколько удивился тому факту, что мне известен этот случай. В одном из воздушных боев с превосходящими силами хост хвост Кутахову зашел вражеский истребитель Месту 109 Кривошеев устремился на выручку, но боеприпасы у него кончились. Своим тараном он сбил самолет противника, но и сам погиб. Чуть позже Ефима Кривошеева за этот подвиг удостоит звания Герой Советского Союза посмертно. «Не думал, что этот факт настолько известен. Откуда знаешь?» «Читал про вас книгу, Павел Степанович. Надо бы именно так ответить на этот вопрос. Вот только книг еще не выходило про знаменитого главкома». «Интересовался боями на Карельском фронте? В училище от преподавателя по военной истории услышал об этом эпизоде?» — ответил я. «Не лучше объяснение, но и Кутахов не особо собирался вдаваться в подробности моих знаний». «Ты мне чем-то его напомнил. Тот, как и ты, целеустремленный, резкий...» «Да и я такой же, иначе бы не дошел до главкома», — сказал Кутахов и надел очки для чтения. «Давай сюда свой рапорт». «Сработало?» «Похоже, что так и есть». Отдав бумагу главкому, он тут же на свободном месте размашистым почерком вывел свою положительную резолюцию. «Сволковск, значит. В этом году набор экспериментальный, поступить будет очень непросто». Я сам выходил с предложением к Лии и давал команду во Владимирск, чтобы отбор был жестче. Готовься, Родин, там тебя никто не пожалеет, сказал Кутахов и протянул мне рапорт. На нем большими буквами было выведено «Отправить установленным порядком ручаюсь как за себя». И под этой фразой традиционное напутствие легендарного главкома «Верю, надеюсь, Кутахов». «Спасибо, товарищ Главком!» — обрадовался я и аккуратно стал убирать рапорт в портфель. «Мигом, свесмон, все документы на тебя там оформят, и в назначенное время получишь вызов на собеседование вступительные испытания, сказал Павел Степанович и подошел ко мне ближе, сняв очки. «Есть, товарищ Главком!» «И больше под моим окном не лазить! Второй раз подобное тебе с рук не сойдет, Старлей!» сказал Кутахов и дважды стукнул меня в грудь. «Желаю удачи!» Стоит ли говорить, что в Осмон я летел буквально на крыльях, и не только пассажирского ИЛ-86, на который я сел, чтобы долететь до Ташкента. С такой резолюцией от главкома нашему начальнику центра просто не хватит никакой политической воли, чтобы меня завернуть. Но я уже предвкушал проблемы, которые могут у меня возникнуть на службе. Перепрыгивать через голову начальства весьма нехорошо, а уж через генеральскую голову вдвойне плохо. В отпуске я решил долго не отсиживаться. Выйдя на службу, на меня тут же налетели мои товарищи с расспросами. «Серый, ты в президиум, что ли, звонил?» — удивился Марик, когда мы сидели в нашем классе. «Тут такое было! Кадровик центра лично пришел к Трифилочу и стал делать на тебя документы». Гнетов был в курсе, что я собираюсь пойти на такие крайние меры, но то, что у меня получится, в это он не верил». «Ивановый меня вызывал просвирнов на разговор», качал головой в реу командира эскадрильи. «Что говорил?» «Крепкие выражения сравнения с врагами убрать?» уточнил Гнетов. «Само собой». «Тогда он нам ничего не сказал. Я потом долго от терался, утирался», улыбнулся Григорий Максимович. «А вообще, теперь, Родин, ты на одном уровне с западным капитализмом». «Да, э, на крайних полетах просвернув на командно-диспетчерском пункте был. Отстранил от полета в половину летного состава», — рассказал Марик. «Кроме меня, конечно». Выпятил он грудь вперед. «Естественно, потому что тебя отстранил я. Так что давай-ка ты, Барсов, пошли ко мне. Зачет по Миг-29-му заново сдавать будешь». «Командир, ну давайте послушаем, как Серый в гости съездил Кутахову. Это же история покруче наших афганских приключений будет!» Начал упрашивать Григория Максимовича Марк, но тот был непреклонен. Командиру полка Иванову я тоже доложился по прибытии из отпуска. В кабинете я застал Павла Егоровича за его любимым занятием – осмотром прилегающей территории через окно кабинета за папиросой Казбека. «Разрешите войти, товарищ полковник?» — спросил я, и командир махнул мне, приглашая в кабинет. «Съездил», — спокойно спросил Иванов, на что я дал быстрый утвердительный ответ. «Прекрасно. На этом командир закончил свою первую часть разговора. Далее он решил меня слегка взбодрить. Сравнивал он меня не только с крупнорогатым скотом, но и с другими млекопитающими». «Фух, выговорился», — сказал Иванов, закончив свою последнюю реплику. «Теперь садись и слушай внимательно», — указал командир на стул за совещательным столом. «Есть задание?» Ха, задание. Геморрой размером с кулака не задание. Причем, если не выполним, нас отправят всех далеко и безвозвратно». «Опять комиссия? Сколько уже можно?» «Нет, не комиссия, но лучше бы она». Там хоть знаешь, чего ожидать, а тут полная неизвестность, и она очень многочисленна. «Я слушаю, что за задание?» – спросил я. А все оказалось не таким уж и страшным. Просто через несколько дней, а именно после первого мая, прибывает большая группа иностранных летчиков. Кубинских подданных, если быть точным. Их программа подготовки включает в себя не только практику, но и теорию. Куда они готовятся, я понятия не имел. Прекрасно, но мы же не преподаватели, мы будем только инструкторами, верно? Не только. Кубинцы затребовали, чтобы их учили только те, у кого реальный боевой опыт. На Миг-23 есть кому учить, а в первой эскадрильи на стареньких Миг-21 таких только трое, сказал командир и снова отправился к окну. Павел Егорович, так меня же могут вызвать наступительные испытания в любой момент. Пока ты здесь, будешь делать свою работу. Просвирнов вообще сказал тебя на аэродром переселить, но иностранцы приедут. Вопрос у маршала Ефимова на контроле. Задача ясна? Так точно. Майор Гнетов, старший лейтенант Барсов и я. Мы все будем их готовить. Не, ты не понял. Барсов отстранен от полетов. И преподаватель из него, как из меня, нянечка в детском садике. Гнетов занят административными делами и ему не до лекций. «Кто у нас остается?» «А действительно, как это я сразу не догадался...»